Трейзиш занимал два соединенных вместе номера, убранных коврами и низкими столиками монгольского стиля, который создает иностранцам иллюзию Востока. На встречу поднялся большеголовый человек афганского типа в темно-красной феске с лицом Изборожденным морщинами. Я поджидал вас, сэр. Завтрашний план не меняется. Почему? Все идет хорошо. Познакомьтесь, это художник Рамамурти и это известный режиссер Хабрут. Из Пакистана? Вероятно. Я видел ваши картины на выставках. Кажется. Помню. Не старайтесь вспомнить то, чего не было. Я скульптор. Мы попросили господина Ромамурти посоветовать нам экспозиции, планы, наиболее интересные с художественной и исторической точки зрения. Для этого мне нужно знать цель и содержание вашего фильма. А вообще... Кхаджураха снят несколько лет назад в Правительственной киностудии Индии Фильм получил первую премию На международном фестивале Кажется, в Маниле Вот, вот это деловой разговор Я не ошибся в вас Конечно, мы знаем этот фильм И его успех как раз побудил нас Выбрать Кхаджураху Сигарету Лимонаду э, Лимонаду, пожалуйста Мы производим фильмы Не для Индии для Запада и для Пакистана тоже. Я считаю самыми выгодными романтические фильмы с приключениями. Верный сбыт и широкий спрос. Но сейчас зритель стал умнее и требовательнее. Его не проведешь дешевыми декорациями в стиле Тарзана или Кинг-Конга. Нет. Мы хотим дать подлинную Индию с ее храмами, джунглями, развалинами. А...